Глава вторая. Лея. Бегу по длинному коридору к нужной мне аудитории, стараясь успеть вовремя. Надеясь, что преподаватель еще не пришел, и я не опоздаю в свой первый учебный день. Всегда собранная, сейчас я была растерянной. от чего настроение и так не самое хорошее, стало еще хуже. Мама утром ворвалась в комнату с криком, что я проспала и даже не слышала будильник. Хорошо, предусмотрительно приготовила все еще с вечера. На ходу перекусив, побежала на пары. Нашла нужную аудиторию и резво ее открыла. В кабинете уже почти не осталось мест, стоял шум, ребята знакомились и сбивались в стайке. Я обвела всех быстрым взглядом и нашла на последней парте свободное место. Мне не хотелось выделяться. Достала тетрадку и стала ждать появления преподавателя. — Привет! — ко мне присела девушка, миниатюрная и с яркой внешностью. «Ты в нашем городке новенькая? Меня зовут Наташа, но ты меня можешь звать Таша, как и остальные», — таратурила девушка. «Лея», — ответила ей, но больше ничего не успела, поскольку девушка продолжала рассказывать о себе. Ну, а я не стала ее останавливать. Забавная. «Как тебе наш городок?» — поинтересовалась Таша, когда ее безудержный монолог закончился. «Я пока не поняла. Только второй день тут», — ответила негромко поскольку в аудиторию зашел преподаватель, и наше внимание переключилось на него. «Всем привет! Тем, кто только приехал к нам учиться, меня зовут Виктор Сергеевич. Я у вас буду вести культуру». С задних мест послышались смешки и шепот, что они и так культурнее некуда. На удивление преподаватель их услышал. «Ну а тем, кто себя считает уже культурно образованным, просим выйти из аудитории...» «И уже встретимся на сдаче сессии», — спокойным голосом заметил мужчина. После этого все замолкли и больше не мешали. А меня это только позабавило. После этого поведение стало образцово-показательным. Как только пара закончилась, половина группы вылетела наперегонки из аудитории, сбивая друг друга. Как дети малые. «Пойдем, покажу, куда идти на следующую пару», — предложила мне Таша. «Спасибо, я тут совершенно ничего не знаю». Так я сдружилась с девушкой, которая оказалась довольно интересной. Правда, не сразу привыкла к ее быстрому разговору. После третьей пары Таша предложила перекусить в столовой, по пути к которой со всеми здоровалась. Друзей, как я понимаю, у нее достаточно, поэтому было приятно, что она общалась и со мной. Зайдя в столовую, заметила, что и тут все расселись по интересам, словно сбились в стайке. В моей школе такого не было, там были дружны. Тут же все мне в новинку. Таша потянула меня к стойке, где можно выбрать себе обед. Времени мне потребовалось немного. Я уже увидела салат, который хотела, и еще взяла кусочек мясного рулета. А пить налила себе сока. Взяв поднос, отправилась за свободный стол в дальнем углу. Хотя по дороге Таша предлагала присоединиться то к одной, то к другой группе. Мне, честно, не очень хотелось. Нужно выдохнуть и немного прийти в себя. Я тяжело свыкаюсь с новой для себя обстановкой, тем более после большого города. «Давай лучше свободный займем», — предложила Таша, повернувшись к ней. Успела только увидеть, как она кивнула, и тут споткнулась обо что-то, и мой поднос опрокинулся прямо на меня. Я стояла в шоке, а вокруг меня раздался хохот и неприятные комментарии о моей неуклюжести. Как же мне стало стыдно в этот момент!» «А ну, заглохли!» — услышала я позади себя достаточно грубоватый голос. Мне было страшно повернуться, чтобы посмотреть на того, кому он принадлежал. Гулко сглотнув, все же это сделала и встретилась с таким уже знакомым колким взглядом. Тут же все притихли, отчего я вжала голову. Мне захотелось стать невидимкой. Парень возвышался надо мной, словно гора. Хмуро смотрел. «Пойдем со мной». — сказал он, и, не дождавшись, пока я отреагирую, взял за руку и потащил из столовой. Только после того, как мы вышли, я вновь услышала, что возобновились разговоры. Явно они обсуждали меня. Мне было так страшно, что даже пискнуть не смела. А эта гора шла себе, словно ледокол по коридору. И только сейчас я поняла, что моя блузка, похоже, испорчена окончательно. «Куда ты меня тащишь?» пропищала мышкой, не узнав свой собственный голос. «Ты собралась в таком виде ходить?» усмехнулся парень. На лице грамма доброжелательности, отчего я в очередной раз поежилась. Вид, конечно, у меня был действительно не самый лучший. Не заметила, как мы дошли до уборной, где он резко остановился. А потом, под моим шокированным взглядом, начал снимать с себя свитшот. «Держи, переоденься, чтобы не замерзнуть» сказал парень и протянул мне вещь. А я так и стояла, застыв соляным столпом, смотря на него. Футболка, в которой он остался, обтягивала достаточно спортивное тело. — Держи, — говорю, — пока у тебя пара новая не началась. Я, преодолевая страх, взяла у него свитшот и ринулась быстро в уборную. Закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной. Дыхание было тяжелым, а сердце трепыхалась в груди загнанной птичкой. С одной стороны, было страшно. С другой, где-то в глубине души поблагодарила его за спасение. Быстро сняла испорченную блузку и нырнула в предоставленную вещь. В ней я просто утонула. Можно было еще раз обвернуться. — Ты как? — спросила Таша, заходя в уборную, и тут же замолчала, увидев на мне новую вещь. Ее идеальная бровь Тут же взлетела, а глаза расширились от удивления. Ну ничего себе! воскликнула девушка. «Тш Тут же приложила я палец к губам. Щеки горели от стыда. Мне не хотелось, чтобы обо мне после того позора еще и говорили всякое. Не шуми. Я домой пойду. Прикроешь? Конечно, оживилась Таша. Занесу потом тебе лекцию. Спасибо. Выдохнула я с облегчением. Потом Таша выглянула в коридор. Обернулась ко мне, давая знать, что все чисто и можно проскользнуть как можно незаметнее. «С тебя подробный рассказ!» И подмигнула мне. Я же смотрел на нее удивленным взглядом. Не понимаю, чего от меня ждет. «Давай, поспеши!»